Из символистов Мандельштам выделяет Блока. Блок, по его мнению, подвел в русской поэзии итог XIX веку и сделал шаг в будущее. Самое удобное – измерять наш символизм градусами поэзии Блока. Это живая ртуть. У него и тепло, и холодно, а там всегда жарко. Письмо о русской поэзии. На вопрос «что хотел сказать поэт?» пишет Мандельштам в статье «Блок» 7 августа 1921 года, 7 августа 1922 года. Критик может и не ответить, но на вопрос «откуда он пришел?» отвечать обязан. И Мандельштам отвечает на этот вопрос Он слышит в поэзии Блока ритмы Некрасова и Аполлона Григорьева, мотивы цыганского романса, не говоря уже о влиянии Владимира Соловьева и Фета. Но Блоку была открыта и внятно также Европа. Он стал русским романтиком, умудренным германскими и английскими братьями, и, наконец, русским поэтом, который осуществил заветную мечту Пушкина в просвещении стать с веком наравне. Письмо о русской поэзии. Блок слушал подземную музыку русской истории, обладал великолепным историческим чутьем, тем же качеством обладал, по мнению автора данной книги, и сам Мандельштам. Из каждой строчки стихов Блока о России на нас глядит Костомаров, Соловьев, И Ключевский. Блок. 7 августа 1921 года. 7 августа 1922 года. В поэме «12» Блок сделал шаг вперед, введя в поэзию язык улицы революционного времени. Поэма «12» — монументальная драматическая частушка. Независимо от различных праздных толкований, Поэма «12» бессмертна, как фольклор. Там же. Из поэтов старшего поколения Мандельштам отводит также особое место Иннокентию Анинскому, чье влияние сказалось на последующей русской поэзии с необычайной силой. Буря и натиск. Говоря об акмеистах, которым и сам Мандельштам принадлежал, Поэт отмечает, что они отказались от мании грандиозного раннего символизма, заменив ее кто монументальностью приема, кто ясностью изложения, далеко не с одинаковым успехом. Буря и натиск. Акмеизм возник из отталкивания, прочь от символизма, да здравствует живая роза, таков был его первоначальный лозунг «О природе слова». Мандельштам, естественно, не ограничивается в своих статьях на данную тему подведением итогов прошедшего, но и отвечает на вопрос, что происходит в современной поэзии начала 1920-х годов и, в частности, в Москве, где он в это время живет. Традиция и новаторство должны, по мнению Мандельштама, находиться в разумном соотношении. В Москве этого нет. Одной из важных особенностей современного положения в московской поэзии является явное преобладание новаторства. И в этом проявление некоторого провинциализма Провинция всегда готова схватить все, что называется самое-самое новое. Изобретение и воспоминания идут в поэзии рука об руку. Вспомнить значит тоже изобрести, вспоминающий, тот же изобретатель. Коренная болезнь литературного вкуса Москвы, забвенье этой двойной правды. Москва специализировалась на изобретении во что бы то ни стало. Литературная Москва. Нечто доморощенно-провинциальное видит Мандельштам в эмажинизме, Ныне мы стоим перед поздним шумным рецидивом символизма, поэзией московских школ, главным образом имаженистов. Тоже наивное явление, только хищническое и дикарское. На этот раз не перед духовными ценностями культуры, а ее механическими игрушками. Молодые московские дикари – Открыли еще одну Америку: Метафору, простодушно смешали ее с образом и обогатили нашу литературу целым выводком ненужных растерзанных метафорических уподоблений. Письмо о русской поэзии в лагере так называемого чистого изобретения располагаются и футуристы, обновитель поэтического языка Маяковский преследуя цель демократизации поэзии, стремится сделать ее максимально доступной для широкого читателя. Эта работа очень важная, но на этом пути Маяковского, по мнению Мандельштама, подстерегает серьезная опасность. Великолепно осведомленный о богатстве и сложности мировой поэзии Маяковский, основывая свою поэзию для всех, должен был послать к черту все непонятное, то есть предполагающее в слушателе малейшую поэтическую подготовку. Однако обращаться в стихах к совершенно поэтически неподготовленному слушателю — столь же неблагородная и неблагодарная задача, как попытаться усесса на кол. Совсем неподготовленный, совсем ничего не поймет. Или же... Поэзия, освобожденная от всякой культуры, перестанет вовсе быть поэзией, и тогда уже по странному свойству человеческой природы станет доступной необъятному кругу слушателей. Литературная Москва. Усмотрев, вероятно, в стихах Цветаевой того времени нечто народно-консервативно-стилизаторское, Мандельштам резко отзывается о них как о лженародных И лже Московских Литературная Москва В беседе с литературоведом Розановым в Доме Гудзия Запись в дневнике Розанова от 18 апреля 1922 года Мандельштам сказал Марина Цветаева все время говорит пословицами и присловиями. Нельзя же так. Примечание Галушкин из разысканий об Мандельштаме, страницы 174-175, конец примечания. В этой же записи Розанов отмечает, имея в виду Цветаеву, у нее Мандельштамы и поселились. Это маловероятно. О том, что Мандельштамы, приехав в Москву в 1922 году, какое-то время жили у Цветаевой, В других известных источниках сведений нет. Для Мандельштама педалируемая народность — тупиковый путь. Народность не в фольклоризаторстве. И Хлебников, и Маяковский настолько народны, что, казалось бы, народничеству, то есть грубо подслащенному фольклору, рядом с ними нет места. Буря и натиск — таковое... Фольклоризаторство Мандельштам усматривает в творчестве Есенина и отчасти Клюева. Достоинство стихов Есенина и Клюева в их богатых провинциализмах, служащих обновлению поэтического языка. Самое пристальное и сочувственное внимание вызывают у Мандельштама Хлебников и Пастернак. Хлебников – языкотворец, поэт уникального дара. Ему современны все пласты языка, от архаики до злободневных речений. Какой-то идиотический Эйнштейн, не умеющий различить, что ближе, железнодорожный мост или слово о полку Игореве. Каждая его строчка — начало новой поэмы. Через каждое 10 стихов афористическое изречение, ищущее камня или медной доски, на которой оно могло бы упокоиться. Хлебников написал даже не стихи, не поэмы, а огромный всероссийский требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень, буря и натиск. О поэтической книге Бориса Пастернака «Сестра моя жизнь» Мандельштам отзывается восторженно. Со времен Батюшкова в русской поэзии не звучало столь новой и зрелой гармонии. Пастернак — не выдумщик и не фокусник, а зачинатель нового лада, нового строя русского стиха, соответствующего зрелости и мужественности, достигнутой языком. Буря и натиск. В первую очередь, как формулирует это Мандельштам, в Хлебникове и Пастернаке происходит обмерщение, так сказать, поэтического языка. То есть идет процесс отказа от усредненной интеллигентской речи, которую Мандельштам уподобляет церковно монахов, интеллигентов средневековья, носителей византийской традиции, и расширение диапазона языковых средств. Такую же обновляющую роль вторжения в литературу живой речи выполнили в свое время слово о полку Игореве и проза протопопа Аввакума, оба произведения были любимы Мандельштамом. Когда прозвучала живая и образная речь слово о полку Игореве, насквозь светская. Мирская и русская в каждом повороте началась русская литература о природе слова. Речь Хлебникова — абсолютно светская и мирская русская речь. Также характеризуются и стихи Пастернака. Чтение его сборника «Сестра моя жизнь» дарит чистую радость, освобожденная от внешних влияний мирской речи. «Вулгата. Заметки о поэзии. 1922-1923 годы. Поэзия Пастернака. Оздоравливающая русскую поэзию средства. Стихи Пастернака почитать, горло прочистить, дыхание укрепить, обновить легкие. Такие стихи должны быть целебны от туберкулеза. У нас нет сейчас более здоровой поэзии». Это кумыс после американского молока. Борис Пастернак, 1922-1923 годы. Пастернак. Москвич, теснейшим образом связанный с родным городом, и, соответственно, процесс обновления поэтического языка многим обязан Москве. Мандальштам сознавал это. С Петербургом неладно. Он разучился говорить на языке времени дикого меда. Литературная Москва. Вспомним, что дикий мед уже имел у Мандельштама привязку, так сказать, к Москве. Ее церквей благоуханных соты. Как дикий мед, заброшенный в леса. Все чуждо нам столице непотребной. Увлеченный творческими достижениями Хлебникова и Пастернака, Мандельштам пересматривает некоторые свои позиции. Вопреки тому, что он сам недавно писал об эллинизме русского языка, теперь поэт заявляет в статье «Вулгата. Заметки о поэзии». «Неверно, что в русской речи спит латынь. Неверно, что спит в ней эллада. В русской речи спит она сама, и только она сама. И главная задача в последовательном обмерщении поэтической речи. Говоря о Пастернаке и Хлебникове, Мандельштам намечает пути собственного движения, определяет основы своей новой поэтики. Но в футуризме, в в Хлебникове есть и соблазн, Соблазн зауми, соблазн слова, отказавшегося от ясности, от смысла, некое лингвистическое буйство. В 1922 году Мандельштам написал два стихотворения, в первой публикации, объединенные общим названием «Сеновал». В этих стихах автор говорит об отношениях поэта с миром, о соотношении. Поэтического языка и мира. Я не знаю, с каких пор эта песенка началась. Не по ней ли шуршит вор, комариной звенит князь? Я хотел бы ни о чем еще раз поговорить, Прошуршать спичкой» плечом растолкать ночь разбудить раскидать бы за стогом сток шапку воздуха, что томит распороть разорвать мешок, в котором тмин зашит, чтобы розовой крови связь этих сухоньких трав звон уворованная нашлась через век. Сеновал. Сон? Второе стихотворение. Двойчатки. Мандельштамовское словцо. Я по лесенке приставной, Лесно всклоченный сеновал, Я дышал звезд млечных трухой, Колтуном пространства дышал. И подумал: Зачем будить удлиненных звучаний Рой В этой вечной склоке Ловите олийской чудесный строй, Звезд в ковше медведицы семь? Добрых чувств на земле пять. Набухает, звенит темь, И растет, и звенит опять. Распоряженный огромный воз Поперек вселенной торчит. Сеновало древний хаос, Защекочет, запорошит, Не своей чешуей шуршим, Против шерсти мира поем. Лиру строим, словно спешим Обрасти косматым руном. Из гнезда упавших щеглов Косари приносят назад, Из горящих вырвусь рядов И вернусь в родной звукоряд, Чтобы розовой крови связь И травы сухорукой звон Распростились, Одна скрипясь, А другая, В заумный сон. все навали. противопоставляются хаос мироздания, олицетворенный во всклокоченном стоге сена. Он представляет собой картину жизни. Звезды в стихотворении Я по лесенке приставной именуются Млечной трухой. И человек, поэт, который должен как-то определить свою позицию в мире, вступая в диалог со стихотворением Пастернака «Степь», как показал Тарановский, автор «Сеновала», вероятно, мог держать в памяти стихи Фета «На стоге сена ночью южной», в концовке которых отчетливо звучит тревожная нота Из замиранием, и смятением» я взором мерил глубину в которой с каждым я мгновением все невозвратнее тону примечание фет стихотворение москва 1979 год страница 149 тарановский сеновал о замкнутой и открытой интерпретации поэтического текста о поэзии и поэтике, страница 41, конец примечания. Однако отношения лирического героя Мандельштама с окружающей его стихией мира имеют более напряженный, конфликтный характер. Сенавала древний хаос внеразумен, иррационален. Очевидно, что в стихах сенавала Звучит наряду с другими нотами и тюческий мотив. О, страшных песен сих не пои! Про древний хаос, прородимый! Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой. Из смертной рвется он груди, Он с беспредельным жаждет слиться, О, буль заснувших не буди! Под ними хаос, шевелится. О чем ты воешь? Ветр ночной. Примечание. Тютчев, Москва, 1988 год, страница 53. Конец примечания. Замечено исследователями, что эти мандельштамовские стихи могут иметь связь и с картиной Иеронима Босха «Воз сена». Действительность, какой она предстает в сеновале, иррациональна, изначально негармонична, представляет собой вечную склоку. Признаками дикости и хаоса в стихотворении являются сухость, сухоньких трав звон, Травы сухорукой звон. Образы амбивалентные. С одной стороны, сухорукость не может не связываться с ущербностью. С другой, звон сухой травы является музыкой, непросветленной разумом, поэзией самой природы. И косматость, которым противопоставлена влага человеческой крови. Что делать с этим поэту? Каким языком, возможно, сказать об этой нечеловеческой жизни? Какая речь будет ей адекватна? Не будет ли соответствовать ей в наибольшей степени речь столь же дисгармоничная, отдавшаяся прежде всего звуку, а не смыслу, освобожденная от таков поэтического строя, речь заумной поэзии? Таковы вопросы, поставленные в сеновале. По мнению Гаспарова, логика смыслового движения в Сенавале приводит поэта к следующим выводам: Нет, упорядочить мир дело безнадежное. Нужно не сродниться с ним, а наоборот, отстраниться, откреститься от него, чтобы розовая кровь осталась внутренней связью человека а звон трав остался иррациональным бредом его внешнего окружения. Примечание: Гаспаров. Сеновал Мандельштама. История текста и история смысла. Тыняновский сборник. Москва. 2002 год. Выпуск 11. 9. Тыняновские чтения. Страница 380. -е. Конец примечания. Осваивать такой мир безнадежно. От него можно только откреститься и оставить его в его иррациональной заумности, продолжает свой анализ Гаспаров. Не нужно возбуждать в нашей душе, в нашей крови темные чувства древнего хаоса, и наоборот не нужно в хаосе мироздания ловить человеческую стройность поэзии, эолийскую, Образ из памятника Горация. Отстраниться от мирового хаоса и даже больше преодолеть соблазн слияния с ним. Два стихотворения Синавала отражают тяготение Мандельштама к Зауми, футуристически дионисийскому словесному буйству и боязнь хаоса, отказ от него, указывает Ронен. Примечание. Ронен. Заум за пределами авангарда. Поэтика Осипа Мандельштама. Страницы 80-95. Конец примечания.